Андрей Платонов Котлован. В день тридцатилетия личной жизни Вощеву дали расчёт с небольшого механического завода, где он добывал средства для своего существования. В увольнительном документе ему написали, что он устраняет с я с п р о и з в о д с т в а вследствие роста слабосильности в нём и задумчивости среди общего темпа труда. в о щ е в взял на квартире вещи в мешок и вышел наружу, чтобы на воздухе лучше понять свое будущее. Но воздух был пуст. Неподвижные деревья бережно держали жару в листьях, искушно лежала пыль на безлюдной дороге. В природе было такое положение. в о щ е в не знал, куда его влечет, и облокотился в конце города на низкую ограду одной усадьбы.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 Здесь были невыдержанные люди, предававшиеся забвению своего несчастья, и в а щ ё в устало г л у ш е и легче среди них. Он присутствовал в пивной до вечера, пока не зашумел ветер меняющийся погоды. Тогда в а щ ь в подошел к открытому окну, чтобы заметить начало ночи, и увидел дерево на глинистом бугре. Оно качалось от непогоды, и стайным стыдом заворачивались его листья. Где-то, наверное, в саду с о в т о р г служащих т о м и л с я д у х о в о й оркестр. о д н о о б р а з н а я несбывающаяся музыка уносилась ветром в природу через преовражную пустошь. в о щ е в с л у ш а л музыку с наслаждением Надежды, потому что ему редко полагалась радость, но ничего не мог совершить равнозначного музыки и проводил свое вечернее время неподвижно. После ветра опять настала тишина, и ее покрыл еще более тихий мрак. в о щ е все ло окна, чтобы наблюдать нежную тьму ночи, слушать разные грустные звуки и мучиться сердцем, окруженным жестокими каменистыми костями. Эй, пищевой! Раздалось в уже с м о л к в ш е м заведении. Дай нам пару кружечек в полость налить. Вообще давно обнаружил, что люди в пивную всегда приходили парами, как женихи и невесты, а иногда целыми дружными свадьбами. Пищевой служащий на этот раз пива не подал, и двое пришедших кровельщиков вытерли фартуками жаждущие рты. Тебе, бюрократ, рабочий человек одним пальцем должен приказывать, а ты г о р д и ш ь с я но пищевой берег с в о и силы от служебного износа для личной жизни и не вступало в разногласие. Учреждение, г р а ж д а н е закрыто. Займитесь чем-нибудь на своей квартире. Кровельщики взяли с блюдечка в рот по соленой с у ш к е и вышли прочь. в о щ е в остался один в пивной. Гражданин, вы требовали только одну кружку, а сидите здесь бессрочно. Вы платили за напиток, а не за помещение. в а щ е в захватил свой мешок и отправился в ночь. Вопрошающее небо светило над в а щ е в ы м мучительной силой звезд, но в городе уже были п о т у ш е н ы огни, и кто имел возможность, тот спал, наевшись ужином. Ващеев спустился по крошкам земли во враг и лег там животом вниз, чтобы уснуть и расстаться с собою. но для сна нужен был покой ума, д о в е р ч и в о с т ь его к жизни, п р о щ е н и е прожитого горя, а в о щ е в лежал в сухом напряжении сознательности и не знал, полезен ли он в мире или все без него благополучно обойдется. Из неизвестного места подул ветер, чтобы люди не задохнулись, и слабым голосом сомнение дала знать о своей службе пригородная собака. Скучно, собаки. Она живет благодаря одному рождению, как и я. Тело в а щ е в а побледнело от усталости, он почувствовал холод на веках и закрыл ими теплые глаза. п и в н и к уже освежал свое заведение, уже волновались кругом ветры и травы от солнца, когда в а щ е о в с сожалением открыл налившиеся влажной силой глаза. Ему снова предстояло жить и питаться, поэтому он пошел в завком.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 Она мне не загадка. Ну и что, чтобы мог сделать? Я мог выдумать что-нибудь вроде счастья. А от душевного смысла улучшилась бы производительность. Счастье произойдет от материализма, товарищ в а щ е о в а не от смысла. Мы тебя отстоять не можем. Ты человек несознательный, а мы не желаем очутиться в хвосте масс. в о щ ч е в хотел попросить какой-нибудь самой слабой работы, чтобы хватило на пропитание. Думать же он будет во внеурочное время. Но для просьбы нужно иметь уважение к людям, а в о щ е в не видел от них чувства к себе. Вы боитесь быть в хвосте? Он конечность и с е л и на шею. Тебе в о щ е в государство дало лишний час на твою задумчивость. Работал восемь, теперь семь. Ты бы жил молчал. Если все мы сразу задумаемся, то кто действовать будет? Без дума люди действуют бессмысленно, произнес Вощев в р а з м ы ш л е н и и Он ушел из завкома без помощи. Его пеший путь лежал среди лета. По сторонам строили дома и техническое благоустройство.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 И в о щ е очутился в пространстве, где был перед ним лишь горизонт и ощущение ветра, всклонившееся лицо. Через версту стоял дом шоссейного надзирателя. Привыкнув к пустоте, надзиратель громко ссорился с женой, а женщина сидела у о т к р ы т о г о о к н а с ребенком на коленях и отвечала мужу возгласами брани. Сам же ребенок молча щипал оборку своей рубашки, понимая. Но ничего не говоря. Это терпение ребенка ободрило в а щ е в а Он увидел, что мать и отец не чувствуют смысла жизни и раздражены, а ребенок живет без упрека, вырастая себе на м у ч е н и е Здесь в а щ е в решил напрячь свою душу, не жалеть тела н а р а б о т у ума с тем, чтобы вскоре вернуться к дому дорожного надзирателя. И рассказать о смысленому н ребенку тайну жизни все время забываемую его родителями. Их тело сейчас блуждает автоматически. Наблюдал родители Иващев. Сущности они не чувствуют. От чего вы не чувствуете сущности? спросил Иващев, обратясь в окно. У вас ребенок живет, а вы ругаетесь. Он же весь свет родился окончить. Муж и жена со страхом совести, скрытый за злобностью л и ц глядели на свидетеля. Если вам нечем спокойно существовать, вы бы почитали своего ребенка. Вам лучше будет. А тебе чего тут надо? С о з л о с т н о й тонкостью в голосе спросил надзиратель дороги. Ты идешь и иди. Для таких и дорогу замостили. Вощёв стоял среди пути не решаясь. Семья ждала, пока он у й д е т и держала свое зло в запасе. Я бы ушел, но мне некуда. Далеко здесь до другого какого-нибудь города. Близко, ответил надзиратель. Если не будешь стоять, то дорога ведет. А вы чти те своего ребенка, сказал в о щ е в когда вы умрете, то он будет. Сказав эти слова, в а щ е в отошел от дома надзирателя на версту и там сел на край канавы. Но вскоре он почувствовал сомнения в своей жизни и слабость тела безистины. Он не мог дальше трудиться и ступать по дороге, не зная точного устройства всего мира и того, куда надо стремиться. в а щ о в в стомившись р а з м ы ш л е н и е м лег в пыльные проезжие травы. Было жарко, дул дневной ветер, и где-то кричали петухи на деревне. Все предавалось безответному существованию. Один вощов отделился и молчал. Умерший палый лист лежал рядом с головою вощева. Его принес ветер с дальнего дерева, и теперь этому листу предстояло смирение в земле. Вощев подобрал отсохший лист и спрятал его в тайное отделение мешка. где он сберегал всякие предметы несчастья и безвестности. Ты не имел смысла жизни. с о с к у п о с т ь ю с о ч у в с т в и я полагал Вощев. Лежи здесь. Я узнаю, за что ты жил и погиб. Раз ты никому не нужен и валяешься здесь среди всего мира, то я тебя буду хранить и помнить. Все живет и терпит на свете ничего не сознавая. Сказал в а щ е в близ дороги и встал, чтобы идти, окружённый всеобщим терпеливым существованием, как будто кто-то один или несколько немногих извлекли из нас убеждённое чувство и взяли его себе. Он шёл по дороге до изнеможения. Изнемогал же в а щ ь в скоро, как только его душа вспоминала, что истину она перестала знать.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 Кузнец не отвечал из-под автомобиля. Тогда увечный толкнул его к о с т ы л е м в зад. Миш, лучше брось работать, насыпь, убытков н а д е л а ю в о щ ё в приостановился около колеи, к потому что по улице двинулся из глубины города строй детей пионеров с уставшей музыкой впереди. Я вчера тебе целый рубль дал, сказал кузнец. Дай мне покой хоть на неделю, а то я терплю, терплю и костыли твои пожгу. Рожги. Согласился инвалид. Меня ребята на тележке доставят. Крышу с кузни сорву. Кузнец отвлекся видом детей и добрее насыпал у в е ч н о м у табаку в кесет. Грабь, саранча. в о щ ё в обратил внимание, что у Колеки не было ног, одной совсем, а вместо другой находилась деревянная приставка. держался изувеченной опорой к о с т ы л е й и подсобным напряжением деревянного отростка правой отсеченной ноги. Зубов у инвалида не было никаких, он их сработал начисто на пищу. Зато наел громадное лицо и тучное остаток туловища. Его коричневые скупо о т в е р с т и е глаза наблюдали посторонний для них мир с жадностью обездоленности, с тоской скопившейся страсти. А во рту его тёрлись дёсны, произнося неслышные мысли безногого. Оркестр пионеров, отдалившись, заиграл музыку молодого похода. Мимо кузницы с сознанием важности своего будущего ступали т о ч н ы маршембасы м и девочки. Их слабые, м у ж а ю щ и е тела были одеты в матроски. На задумчивых, внимательных головах вольно возлежали красные береты.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 созревающее в свежем теле, а он вощев устраняется с п е ш а щ е й действующей молодостью в тишину безвестности, как ч е т н а я попытка жизни добиться своей цели. И вощев почувствовал стыд и энергию. Он захотел немедленно открыть всеобщий долгий смысл жизни, чтобы жить впереди детей, быстрее их смуглых ног, наполненных твердой нежностью.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 У того надулось лицо безвыходной кровью. Он простонал звук и пошевелил рукой в глубине кармана. в а щ е в наблюдал настроение могучего увечного, но был рад, что уроду империализма никогда не достанутся социалистические дети. Однако к о л е к а смотрел до конца пионерское шествие, и в а щ е в побоялся за целость и непорочность маленьких людей. Ты бы. Глядел глазами куда-нибудь прочь, сказал он инвалиду. Ты бы лучше закурил. Марш в сторону, укащик, з произнес безногий. в а щ е в не двигался. Кому говорю? напомнил коллега. Получить от меня захотел? Нет, ответил в а щ ь в Я испугался, что ты на ту девочку свое слово скажешь. Или подействуешь как-нибудь. и н в а л и д в привычном мучении наклонил свою большую голову к земле. Чего же я скажу ребенку, с т е р в е ц Я гляжу на детей для памяти, потому что п о м р у скоро. Это, наверное, на капиталистическом сражении тебя повредили, тихо проговорил в а щ е в Хотя коллеги тоже стариками бывают, я их видел. Увечный человек обратил свои глаза на в а щ е в а в которых сейчас было зверство превосходящего ума. Увечный вначале даже помолчал от обозления на прохожего, а потом сказал с медленностью ожесточения: "Старики такие бывают, а вот колечных таких как ты нету. Я на войне настоящий не был", сказал в а щ е в "Тогда б и я вернулся оттуда не полностью весь." Вижу, что ты не был. Откуда ж ты, дурак? Когда мужик войны не видел, то он вроде не рожавшей бабы идиотом живет. Тебя ж сквозь скорлупу всего заметно. Эх, жалобно произнес кузнец. Гляжу на детей, а самому так их о ч е т с я крикнуть. Да здравствует п е р в а я мая! Музыка пионеров отдохнула и заиграла вдали марш движения.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 вообще гулял мимо людей, чувствуя нарастающую силу горюющего ума и все более уединяясь в тесноте своей печали. Только теперь он увидел середину города и строящееся устройство его. Вечернее электричество уже было зажжено на п о с т р о е ч н ы х лесах, но полевой свет тишины и в я н у щ и й запах сна приблизились сюда из общего пространства и стояли нетронутыми в воздухе. Отдельно от природы в светлом месте электричество с желанием трудились люди, возводя кирпичные огорожи, шагая с ношей груза в т е с о в о м бреду лесов. Вачев долго наблюдал строительство неизвестной ему башни. Он видел, что рабочие шевелились равномерно, без резкой силы, но что-то уже прибыло в постройке для ее завершения. Не убывают ли люди в чувстве своей жизни? Когда пребывают постройки? Не решался верить в а щ е в Дом человек построит, а сам расстроится. Кто жить тогда будет? Сомневался в а щ е в на ходу. Он отошел из середины города на конец его, пока он двигался туда наступила безлюдная ночь.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 Но какой-то человек вошел на пустырь с косой в руках и начал сечь т р а в я н ы е рощи, росшие здесь и с покон века. К полуночи косарь дошел до Вощева и определил ему встать и уйти с площади. Чего тебе? Неохотно говорил Вощев. Какая тут площадь? Это лишнее место. А теперь будет площадь. Теперь здесь положено быть к а м е н н о м у делу. Ты утром приходи поглядеть на это место. А то оно скоро скроет с я н о в е к и под устройством. А где ж е мне быть? Ты смело можешь в бараке доспать, вступать туда и спи до утра. А утром ты выяснишься. в о щ е в пошел по рассказу косаря и вскоре заметил дощатый сарай на бывшем огороде. Внутри сарая спали на спине семнадцать или двадцать человек, и при п о т у ш е н н а я л а м п а о с в е щ а л а бессознательные человеческие лица. Все спящие были худы, как умершие. Тесное место м е ж кожей и костями у каждого было занято жилами, и по толщине жил было видно, как много крови они должны пропускать во время напряжения труда. с и т е ц рубах с точностью передавал медленную освежающую работу сердца. Оно билось вблизи, в тьме опустошенного тела каждого уснувшего.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 Во щ т о в сомнении открыл глаза на свет наступившего дня. Вчерашние спящие живыми стояли над ним и наблюдали его немощное положение. Ты зачем здесь ходишь и существуешь? – спросил один, у которого от измождения слабо росла борода. Я здесь не существую. произнес в а щ е в с т ы д я с ь что много людей чувствует сейчас его одного. Я только думаю здесь. А ради чего же ты думаешь? Себя мучаешь? У меня без истины тело слабнет. Я трудом кормиться не могу. Я задумывался на производстве, и меня сократили. Все мастеровые молчали против в а щ е в а Их лица были равнодушны и скучны. Редкая заранее утомленная мысль освещала их терпеливые глаза. Что же твоя истина? – сказал тот, кто говорил прежде. Ты ж е не работаешь, ты не переживаешь в е щ е с т в а существования. Откуда ж ты? Вспомнишь мысль. А зачем тебе истина? спросил другой человек, разомкнув спекшиеся от безмолвия уста. Только в уме у тебя будет хорошо, а снаружи гадко. Вы уж, наверное, все знаете, с робостью слабой надежды спросил и Хвощев. А как же иначе? Мы же всем организациям существование даем, ответил низкий человек из своего высохшего рта, около которого от измождения слабо росла борода.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 Мастеровые сели в ряд по длине стола. к о с с а р ь ведавший женским делом в бараке, нарезал хлеб и дал каждому человеку ломоть, а в прибавок еще по куску вчерашней холодной говядины. Мастеровые начали серьезно есть, принимая в себя пищу как должное, но не наслаждаясь ею, хотя они и владели смыслом жизни, что равносильно вечному счастью. Однако их лица были угрюмые и худые, а вместо покоя жизни они имели измождение. Воощев со скупостью надежды, со страхом утраты наблюдал этих грустно существующих людей, способных без торжества хранить внутри себя истину. Он уже был доволен тем, что истина заключалась на свете в ближнем к нему теле человека, который сейчас только говорил с ним. Значит. Достаточно лишь быть около того человека, чтобы стать терпеливым к жизни и трудоспособным. Иди с нами кушать, позвали вощё выевшие люди. Вощё встал и ещё не имея полной веры в общую необходимость мира пошёл есть, стесняясь и тоскуя.